Глава вторая. Просьба Колумба. 1491 год. Весть о приезде в Севилью старого знакомца Христофора наполнила душу Марио Варгаса благостным чувством предвкушения встречи. У банкира, многие лета отдавшего службе банковскому дому Дельгадо, имелось не так-то много друзей, чтобы игнорировать визит одного из них на юг Испании. И пусть формально эти двое были не настолько близки, Причиной тому служил лишь разъездной образ жизни Христофора, а вовсе не разность характеров или темпераментов испанского и итальянского. Хотя какой из Колумбы-итальянец ухмылялся про себя Марио, сидя на террасе таверны и наблюдая за тем, как по улице носятся босоногие серванцы. Его друг давно уже укоренился в Испании и даже под её знамёнами намеревался отправиться в путешествие, куда Марио слышал самые разные версии и не сомневался, что в Севилью Колумб прибыл по тому же самому поводу. Он искал меценатов, способных поддержать его грядущую экспедицию. Возможно, некоторые денежные средства Христофор хотел судить также у самого Варгаса, от того так охотно и согласился встретиться после того, как банкир с уличным мальчиком передал ему своё приглашение на обед. Впрочем, чего гадать, подумал Марио, разглядывая замасленные узоры дерева на столе перед ним. Скоро его друг минует арку на входе и, задержавшись на полпути, воскликнет: "Ба, Марио, да ты ли это?" Варгас встрепенулся и, повернувшись на шорох обуви, обнаружил перед собой Колумба. тот стоял перед столом, буквально в паре шагов от него, с высоко поднятым носом прижимал к груди шляпу и хитро улыбался. "Христофор!" воскликнул Марио и спешно поднялся. Друзья обнялись и уже вместе уселись за стол. Подошла разнощица в фартуке, выслушала заказ и ушла, оставив Марио и Колумба наслаждаться обществом друг друга. Ты стал бледем, Первым делом заметил Варгас, разглядывая путешественника. Я лишь смертельно устал, мой друг, с вымученной улыбкой ответил на это Колумб. Дорога, мой дом, но иногда бременное тело напоминает о необходимости отдыха, иногда даже слишком настойчиво. Он усмехнулся, но Марио видел, что его старый знакомец действительно истощён. Тебе надо чаще прислушиваться к своему телу, заметил он. Ведь никто из нас не молодеет. Возможно, стоит обратиться к Тациону Санитатис Ибн Бутлана. Его советы помогут отсрочить старость и дольше чувствовать себя здоровым. Мне ли говорить о старости в 40? Снова расплылся в улыбке Христофор. К тому же, с чего ты взял, что я не читал сей трактат? Да я даже в путешествиях стараюсь питаться правильно, а вот по тебе строгого следования правил можно и не заметить. Говоря это, Колумб красноречиво посмотрел на пухлые щеки сидевшего напротив собеседника. «Узнаю друга Христофора», — беззлобно воскликнул Марио. Но всё же побереги себя. Пусть наши встречи редки, я не хочу, чтобы они заканчивались совсем. Не переживай, впереди меня ждут ещё многие и многие дела, многие и многие. Он эхом повторил сам за собой, скосив глаза на разнощицу, которая как раз вернулась с кухни с кувшином вина и глиняными бокалами. Поставив их на стол, она улыбнулась гостям и упархнула обратно, видимо, за фруктами и сыром, которые потребовал принести Марио. "Чудо как хороша", заметил Колумб, проводя смосливую девицу взглядом. Порой даже в самых тёмных севильских проулках вырастают настоящие цветы жизни, как будто в геное солнце светит не переставая и нет там ни трущоб, ни покосившихся зданий, как на здешних окраинах. Добродушно фыркнув, воскрикнул Марио. «В Генуе, конечно же, есть! Или ты думаешь, я просто так, едва мне исполнилось двадцать, перебрался в Савон, а потом и вовсе покинул Испанию?» С улыбкой ответил на это Колумб. Глаза его, в отличие от изможденного тела, горели огнем души, огнем, который неистово гнал Христофора к новым свершениям и открытиям. «Ладно, оставим праздные колкости». Лучше расскажи, что привело тебя в Севилью, мой друг. Ты верно навещал своего сына в монастыре Рабида? Нет, туда я ещё не добрался, поморщился Колумб. Но обязательно отправлюсь к Диего едва покончу с делами здесь. Главное дело впрочем, я уже благополучно провалил, иное слово и подобрать трудно. Впрочем, провалы давно меня преследуют, так что я даже перестал унывать, когда случается очередной. Что же стряслось на этот раз? Осторожно осведомил Семарио. Колумб посмотрел на него из-под лобья, а потом нехотя ответил. В Севилье я снова встречался с благословенными Изабеллой и Фердинандом. У нас уже было свидание прежде, и повторное предложение увидеться здесь пробудило во мне надежду, что они всё-таки заинтересовались моей экспедицией и согласятся её финансировать. Но к моему разочарованию королевская чета опять мне отказала в этом. Время ты, конечно же, выбрал не самое удачное для таких встреч, заметил Варгас. Костилья, кажется, вот-вот дожмёт гранаду и выбьет оттуда мавров, но это требует постоянных денежных вливаний. Поверь мне, как представителю банковского дома Дельгадо, долги короны Костилии и Арагона велики, как никогда прежде. Нас слышен, как говорится из первых уст. Но что же делать мне, мой друг? Я ведь не становлюсь моложе, и каждый потерянный год лишает меня возможности совершить ещё одно путешествие к землям, о которых мы имеем лишь смутные представления. К счастью, имеются дела и здесь, на материке, и с одним таким делом я и пожаловал к тебе сегодня. Колумб сложил руки перед собой и сплёл пальцы. Наверное, всё же будет просить денег. решил банкир про себя, но о какой же сумме может идти речь, если даже благословенные короли Кастилий и Арагона, храни Господь их бессмертные души, отказали Христофору? Разве что весь дом Дель Гаада вдруг решит отказаться от финансирования войны в пользу финансирования науки. Но разве может быть что-то более доходным, чем война? Будто оттягивая драматическую развязку этой театральной паузы, к друзьям подошла уже знакомая Разнощица и поставила на стол корзину с фруктами и сыром. "Что же, выпьем за встречу", предложил Марио, желая хоть немного снять лёгкое напряжение. Христофор закивал, Варгас разлил вино по бокалам, один придвинул к собеседнику, второй взял в руку и сказал: «Твое здоровье, мой друг! Я несказанно рад тебя видеть!» «Это совершенно взаимно, Марио!» — с улыбкой ответил Колумб. И они немедленно выпили, после чего оба потянулись к еде. «Итак, что же у тебя ко мне за дело?» — спросил Марио мимоходом. Колумб шумно втянул воздух ноздрями, посмотрел на собеседника, сказал. «Я хочу, чтобы ты познакомил меня с немецким живописцем Альбрехтом Дюрером». Марио недоуменно взглянул на товарища, и Христофор тут же добавил. «Я слышал, вас с Гером Дюрером познакомил Герр Фуггер». Он многозначительно посмотрел на старого знакомца, и Марио медленно кивнул. Варгас и вправду хорошо знал якобы Фуггера, одного из самых влиятельных и, что таить греха, богатых банкиров Германии. И с Альбрахтом Марио действительно познакомился благодаря Фуггеру, который был вхож в дом живописца. Вопрос состоял лишь в том, откуда об этом стало известно Христофору? От самого Якоба? Но зачем тогда Колумбу понадобился посредник в лице Марио для встречи с Дюрором, если их свиданию вполне мог поспособствовать Фуггер? Множество вопросов, словно дым, не нашедший выхода в печной трубе, заполнили мозг Варгаса. Окутали его мысли, спрятав их от хозяина так, чтобы он не мог над ними раздумывать, покуда не вызнает хоть что-то у загадочно улыбающегося гостя. Но готов ли гость говорить? Допустим, это правда, проронил Марью. Но так ли важно, кто нас познакомил? Я лишь высказал осведомлённость. Снова мягко улыбнулся Колумб. Я специально наводил справки о Дюрере и был рад узнать, что у нас есть общий знакомый в твоём лице. Пока Костилье решает свои военные вопросы, мне нужно как следует подготовиться к следующей встрече с Изабеллой и Фердинандом. Нового отказа я не вынесу. Так у вас будет ещё одна встреча, удивился Марио. После неминуемого взятия Гранады я точно попробую напомнить его и её величеству о себе, сказал Колумб. Если, конечно, к тому времени меня не согласится обеспечить всем необходимым Франция, а предпосылки к этому поверь имеются. Мариос снова медленно кивнул. Калум был фанатиком своего дела и искал меценатов везде, куда мог дотянуться. За это его уже выслали из Португалии, а после предложили вернуться обратно, уверяя, что ни один волос не упадёт с его головы, но при этом никакой поддержки впрочем не обещая. И вот теперь ещё и Франция появилась на горизонте. Как выразился Христофор: "Дорога мой дом". Кажется, это касалось не только путешествий к неизведанным берегам, но и странствий по финансовым дорожкам Европы. Так что же, ты сможешь поспособствовать нашему с Гером Дюрером свиданию, Марио? Напрямик спросил Колумб. Думаю, смогу, неуверенно ответил Марио. Я и сам давно не виделся с Альбрехтом. Попробую навести справки через Досточтимова Якоба, и возможно, будет проще договориться о свидании, если ты сразу расскажешь, в чём состоит твой интерес, мой друг. Ты хочешь купить работы Альбрехта? Можешь считать меня свой верным, но я не хочу раскрывать все свои планы заранее, с чуть виноватой улыбкой сказал Коломб. Скажем так, до меня дошли слухи, что Гердюрр обладает неким предметом, который может быть мне очень полезен. Если это правда, я бы хотел выкупить этот предмет у него. И я бы не хотел, чтобы кто-то, кроме меня и тебя, Марио, вообще знал об этом моём намерении. Можешь действительно сказать Геру Фуггеру, что я хочу навестить мастерскую художника, чтобы купить несколько картин. Такого рода встречи меня вполне устроит, лишь бы хоть на время остаться с ним в одиноIne. Ты сделаешь это для меня, Марио? Варгас Замер Колумб умел создавать ажиотаж на ровном месте. Казалось бы, ничего особого не сказав, он пробудил в банкире любопытство: что за таинственный предмет может находиться у Дюрера? Откуда о нём узнал Христофор и почему так жаждет его заполучить? Скажи, мой друг, сколько времени ты ещё пробудешь в Севилье? спросил Марио. столько сколько потребуется если разумеется меня раньше не призовут под французские знамёна ближайшие месяцы покажут насколько серьёзен их интерес а почему ты спросил я планирую связаться с якобом в ближайшее время и в случае если альбрех согласится нас принять хочу чтобы мы отправились в кратчайшие сроки нас мы значит ли это мой друг да христофор сказал марио Я хочу отправиться в Германию вместе с тобой. Тем более я давно не виделся с Альбрехтом. И безусловно заинтересован, что такое я хочу у него найти, прищурившись, спросил Коломп. А разумеется, Христофор пригубил вина, повертел бокал в руке и сказал: "Договаривайся, скорей мой друг, мне не терпится встретиться с Гером Дюрером". Марио поднял свой бокал, И они молча выпили за успех грядущего мероприятия.